Глава 20. Когда парра прискакала в Килаллах, небеса были уже ровно серыми и не столь угрожающими. Снегопад прекратился пару часов назад, и по большинству улиц протянулись тропинки. Несколько людей занялись расчисткой крыш, погребенных под мокрым снегом метровой толщины. Буран несколько задержал пару, она сумела обогнуть ее, его край, более чем в сотни километров, Но последнюю четверть пути ей пришлось прокладывать себе путь через останки некогда мощной бури. Два дня она пробивалась сквозь метровый слой снега и трехметровые сугробы, то верхом на лошади, то буквально таща животное за собой. Наконец-то она в Килалахе. «Привет!» — позвала парра. «Кто здесь главный?» Несколько человек обернулись к ней, иные с открытой враждебностью глядели на путешественницу, появившуюся зимой, когда у людей есть занятия поважнее, чем угрож... угождать неизвестному гостю. Однако Парра была одета в мантию мага, а маги внушали уважение повсюду. Многие из горожан считали столь внезапную непогоду делом рук магов и говорили об этом втихомолку. Вслух обсуждать такие вещи было не принято. Те, кто не уважал магию, могли поплатиться. Поэтому, когда Парра задала свой вопрос, полдюжина руку указала на ближайшую крышу, где тучная фигура энергично сбрасывала снег широкой лопатой. Из обрывочных фраз, доносившихся из-под шарфов и воротников, Парра заключила, что Толстяк был здесь представителем Империи Праунса. Парра направила лошадь вперед и сошла с нее, не доходя до здания. Хотя сосульки сбили, ей все же не хотелось получить в лицо лавину снега. «Привет!» — крикнула она. «Вы главный!» Человек на крыше повернул голову, посмотрел на нее и кивнул, все еще держа в руках лопату. Мне нужно с вами поговорить! Пара подошла поближе. Пухлая фигура, так плотно укутанная в голубую шерсть, что пара ничего не смогла разобрать, кроме неопределенных очертаний, воткнула лопату в снег и повернулась лицом к новоприбывшей. Рука в перчатке протянулась вверх и отодрала несколько слоев шерстяной ткани от широкой черной бороды. «Что ж, поговорим», — ответил бодрый тенор. «Я предпочла бы разговаривать на земле!» — крикнула Парра. «Или еще лучше где-нибудь в помещении, там теплее! Это очень важно и очень срочно!» Фигура критически оглядела крышу, расчищенную лишь с одной стороны. Судя по всему, представителю имперских властей гораздо больше хотелось остаться там, где он был, и закончить работу. Но он заметил на паре мантию мага. Хотя теоретически маги Праунса играли в правительстве совещательную роль, все знали, сколь реальна их власть. Поскольку гостья не мерзла и вполне уютно чувствовала себя среди снега и холода, то можно было с уверенностью предположить, что черная мантия на ней была ни поддельной, ни краденой. Толстяк вздохнул, и дыхание, как пары из чайника, вырвалось из-под шерсти, в которую он был укутан до кончика носа. «Спускаюсь!» — крикнул он. «Встречайте меня внутри!» Здание, на котором стоял представитель властей, было гостиницей. Парра привязала лошадь к ограде и вошла в пивную, где через мгновение к ней присоединился человек с лопатой. Будучи освобожден от своих одежек, имперский агент в Килаллахе оказался человеком среднего роста, с широким улыбающимся лицом и большими короткопалыми руками. Он отказался говорить, пока ему и его гости не подали теплый сидр, потом удобно откинулся назад и произнес «Меня зовут Тагий, и я здесь равный среди равных. Итак, чем я могу быть вам полезен?» Пара растерялась. Все ее мысли были только о том, как побыстрее добраться до Килаллаха. И вот теперь нужные слова с трудом приходили на ум. «Я здесь со срочным поручением», — наконец начала она. «Мне нужно обучить как можно больше людей новому языку и как можно скорее. Магическим путем». Агент бросил на нее удивленный взгляд, и на лице его отразилось нескрываемое недоумение. Впрочем, он продолжал улыбаться. «Зачем?» Парра вздохнула. «Придет некто. Демон в обличии человека. Женщина. Под ее контролем находится оружие из тяжелых времен. Много оружия. Мой муж...» Uh, она хочет убить нас всех. <coughs> я хочу сказать, что она намерена со временем разрушить все города Деста, и Браунс первой в ее списке. Мой муж вместе с ней. Нет, я не это имею в виду, он не вместе с ней, он пытается ее остановить. Пара, сознавая как запутанное ее объяснения, пыталась прояснить Тагию то, что сама не вполне понимала. Она... На нее наложено заклятие, и понимаете, она не может убить тех, кто верен Древней Земле. Продолжайте, уклончиво произнес Тагий. Итак, она идет сюда. Она посовещалась с другим демоном или с чем-то таким, что ее сдерживает, и они выбрали этот город как образец. Они собираются прийти сюда и опросить людей. И если кто-то скажет, что он не лоялен к Древней Земле, она немедленно сбросит на нас ядерные боеголовки. Поэтому вы все должны... «Говорить, что верны Древней Земле, понимаете?» Прежде чем ответить, агент пристально посмотрел на нее. «Мы здесь все верны Праунсу, милостивая госпожа, но ничего не знаем о Древней Земле». «Это неважно!» — Парра взмахнула рукой, будто отбрасывая что-то несущественное в сторону. «Праунс лоялен к Древней Земле, и это то, что мы и вы вместе с нами должны довести до сведения демона». «Милостивая госпожа!» — Таги был чрезвычайно учтив. Не сочтите задерзость, но кто вы? Вы не упомянули об этом. Как представитель правительства Праунса, я понимаю, насколько это серьезная вещь, клятва в верности. И я не вправе просить моих людей давать ее, основываясь не более чем на слове незнакомки. Я вижу, что вы маг, либо маг, либо поистине талантливая актриса. Но больше я ничего не знаю о вас. Таги мягко улыбнулся, как бы говоря, что не хотел ее обидеть. Парри это было совершенно безразлично, волновала ее лишь отсрочка, вызванная сомнениями Тагия. «Я Парра», — внятно объяснила она, — «и я член Совета магов Праунса. Мой муж, Сэм Тернер, тоже член Совета. Я здесь как представитель Совета и по делам Совета». «Да-да», — кивнул Тагий, — «кажется, мне уже доводилось слышать ваше имя и имя вашего мужа, хотя я не имел удовольствия встречаться ни с кем из вас». Аллах прежде никогда не был удостоен чести вашего визита, а меня самого миновала счастливая судьба посетить Праунс. Поэтому, как ни неловко говорить об этом, я не уверен, та ли вы за кого себя выдаете. Приняв, тем не менее, ваши слова за истину, я, конечно, соглашусь, что вы вправе просить о предпочтениях нашего скромного городка, но что это за древняя земля, которой мы должны по желанию совета поклясться в преданности? Вы имеете в виду... «Страну или старые мифы? И что это за обучение языкам?» Пара стала терять терпение. Какое это имеет значение для вас? Миф, древняя земля или реальность? Это сейчас абсолютно неважно. А важно только одно – демон, сеющий смерть. Его надо убедить в том, что на десте хранят верность правительству древней земли. Тогда он оставит Праунс в покое, и мы сможем получить его корабль. Тагий по при... оставался по-прежнему любезным, но, судя по вопросам, решительно не воспринимал всей тяжести положения. «А какое это имеет отношение к новым языкам?» — спросил он с прежней улыбкой. «Демон не говорит на нашем языке», — втолковывала ему Пара. «Поэтому я пришла сюда научить всех вас, кого смогу, языку демона». «Демон не может выучить наш язык, поэтому мы должны изучить его?» — вежливо спросил Тагий. Я думал, демоны более гибкие. Терпение пары стащилось. Да, тысячу раз да. Демон не может выучить наш язык, поэтому мы должны выучить его. Глигош, у меня нет времени спорить об этом. Начать нужно прямо сейчас. Демон может появиться здесь с минуты на минуту. Хорошо, неторопливо резюмировал агент. «Вы маг, и вы выберете тех, кого будете учить, а я посмотрю, что они скажут». «Я выбираю тебя, чтоб Сан забрал тебя к себе в ад!» Она напрягла мысли и проложила путь в мозг агента. На борту корабля «Флейм» на высоте нескольких тысяч километров компьютер проинформировал своего киборга. Гравитационные аномалии возникли на участке, выбранном как образец для опроса. Флейм всё наскучило после дней бездействия во время бури, и она уже погрузилась в сонливость и депрессию. «И что?» — спросила она. «Информации недостаточно», — ответил компьютер. Он больше ничего не сказал, но Флейм чувствовала, что он ожидает дальнейших действий. Она вздохнула и собралась силами. «Слант там». «Опровержение». Флейм на мгновение задумалась. «Один из этих психов, которых я встретила или тех, что были в буре, левитирует туда?» «Опровержение». «Тогда забудь об этом», — сказала она. «Этими дурацкими аномалиями кишит тут все. Она чувствовала, что не в состоянии заниматься всеми этими в зубах навязнувшими вещами. «Подтверждение». Компьютер немного подумал и добавил. «Все зимние штормовые действия вблизи населенного пункта, выбранного в качестве образца для опроса, прекратились. Запрос «Целесообразность приземления». Флэйн поёрзала, устраиваясь поудобнее на кушетке и, сдвинув брови, уставилась на рекламный плакат. — Слант там? — Опровержение. — Ах, верно, ты уже говорил. Она задумалась на мгновение. Черт, как раз сейчас мне этого совсем не хочется. Там должно быть жуткий холод, выпало столько снега. Я бы подождала здесь, ведь ты не позволишь мне убить кого-нибудь из этих ублюдков? Информации недостаточно. Допустимость уничтожения местных обитателей зависит от обстоятельств. Она почувствовала себя слишком усталой и угнетенной, чтобы обижаться на глупые занудные штучки компьютера.